Глава 65. 8 сентября 2018 года. Полицейский протокол допроса Александры Роуз Малиган. 8 сентября 2018 года. Полицейский участок Ментена. Присутствуют: детектив-инспектор Доминик Маккой, старший инспектор Айша Бат. Доминик Маккой. Добрый день, лекси. Александра Малиган. Добрый день. Деминик Маккой. Итак, мы только что говорили с Мими Роц, и нам известно, что в настоящее время Скарлетт Джек, по-видимому, находится где-то на яхте со своей матерью Александрой Малиган. Да. А крайне мере, насколько мне известно, из того, что она мне сказала. Деминик Маккой. И вам было велено хранить в тайне подробности этой поездки, потому что её мать якобы пыталась спастись от грубого обращения со стороны мужа Александра Малиган. Да, так она мне сказала. Она дала мне свой секретный аккаунт в соцсети, и я регулярно проверяла, опубликовала ли она что-нибудь новое. Но информация всегда была скудной, никаких подробностей, из которых можно было бы понять, где они. просто фотографии моря, правда, с небольшими комментариями о её настроении. А потом несколько недель назад пришла Мими. Она была очень расстроена, почти в слезах. И она рассказала мне о том, что она слышала в доме Скарлетт. Мол, между Заком и Талулой была бурная ссора, и что Талула сказала Заку, что она влюблена в Скарлетт, и Зак психанул и швырнул в неё кольцо. Доминик Маккой. А что ещё она рассказала вам о той ночи? Александра Малиган. Ничего, только это. Доминик Маккой. Она не говорила вам, что она слышала сквозь кухонную дверь, что Скарлетт говорила Талуле. Александра Малиган. Пауза. Александра Малиган. Ах, да-да. Она сказала мне. Да. Доминик Маккой. И это заставило вас задуматься. Александра Малиган. Да, это навело меня на мысль, что, возможно, Скарлетт как-то причастна к тому, что случилось с этими двумя. Зака металлулей, что возможно, она со лгала мне о том, что они уплыли на яхте, спасаясь от её отца. И я знаю, мне следовало принести кольцо в полицию и рассказать вам то, что сказала мне Мими, но я У меня намечалась большая поездка во Флориду. Всё было забронировано и оплачено, и она была очень сложной, пять разных отелей и всё такое прочее. Я же не хотела рисковать, оказаться втянутой в полицейское расследование. Тогда мне пришлось бы отменить поездку. Сначала я хотела передать кольцо матери, попросить её отнести его в полицию после того, как я уеду, но потом подумала, как это может отразиться на её работе. Я не хотела втягивать её. Работа это её жизнь, её мир. С другой стороны, я не хотела ждать, как до вернусь. Я хотела, чтобы кто-нибудь всё продумал, и мне не пришлось бы никому ничего рассказывать. Моя мать сказала мне, что жена нового директора школы пишет детективы. А я страстная их читательница, поэтому я заказала одну из её книг, просто из любопытства. И в ней был этот отрывок, в котором кто-то прячет улику в клумбе рядом с картонной табличкой с надписью копать здесь. И я просто подумала, это может сработать. Так что в ночь перед отлётом в Флориду я взяла кольцо, чтобы закопать его в саду в коттедже, на цветочной клумбе, как и советовала подсказка в её книге, но задняя калитка была заперта на замок. А это я закопала кольцо просто у задней калитки, где, как я знала, она его точно найдёт. Доминик Маккой. А это яхта со скалы тё её матерью. Где это именно? Александра Малиган. Понятия не имею, но я могу показать вам её фото. Может, это поможет вам понять, где именно. Доминик Маккой. Да, пожалуйста. Доминик Маккой. Для записи. Лекси Маллиган использует свой смартфон, чтобы найти фотографии. Александра Маллиган. Вот самый последний снимок. Сделан несколько дней назад. Доминик Маккой. Для записи. На данном снимке видна ступня на кремовой виниловой поверхности, но с лодки или яхты — собачья лапа. Доминик Маккой. Нам нужно привлечь для изучения этого аккаунта криминалистов. Прямо сейчас. Дэминик Маккой: Итак, Лекси, для записи. Я показываю мисс Малиган предмет номер ДП 7694. Металлический рычаг, найденный в цветнике школы Maple House. Лекси: Вы можете сказать нам, что это за предмет? Александра Малиган: Понятия не имею. Дэминик Маккой: Вы никогда раньше не видели этот предмет? Александра Малиган: Нет, никогда. Дэминик Маккой, Лекси. Мы изучили второй знак и сравнили его с фотографией первого знака. Они полностью совпадают. Почерк тот же. Кажется, маловероятно, не правда ли, что двум разным людям с одинаковым почерком придёт в голову закопать два предмета на территории школы с разницей всего в несколько недель. Возможно, у вас есть теория, которой вы хотели бы поделиться с нами о том, как этот предмет оказался там, где он оказался. Александра Малиган. Честное слово, клянусь. Это я закопала кольцо. Это был мой почерк. Я своими руками сделала этот знак, но второй не имел ко мне никакого отношения, клянусь вам. Доминик Маккой. Ещё одна вещь, которая беспокоит меня, Алексей. Вы утверждаете, что видели табличку на клумбе с балкона вашей матери, но вы никак не могли её видеть, как вы заявили в первый раз, балкон на её квартире в жилом корпусе. Этот балкон расположен слишком низко. Не могли бы вы рассказать нам, как на самом деле вы увидели этот знак в тот вечер, если вы, как вы утверждаете, не имели никакого отношения к факту его появления на клумбе? Александра Малиган вздыхает. Я была в саду. Деминик Маккой: возле клумбы? Александра Малиган: Да, возле клумбы. Деминик Маккой: И вы поставили там этот знак? Александра Малиган: Нет, я его не ставила. Я всё время вам это говорю. Я не ставила там этот знак. Доминик Маккой. «Так что вы делали в саду?» Александра Маллиган. «Я искала одного человека. Доминик Маккой». «Кого именно?» Александра Маллиган. «Просто одну учительницу. Я увидела её с балкона. И спустилась, чтобы найти её. И тогда я увидела знак». Доминик Маккой. «Тогда почему вы сказали, что видели знак с балкона? Почему вы сразу не сказали, что были в саду?» «Александра Маллиган». «Не знаю. Я не хотела. Просто я оберегала одного человека». «Доминик Макой». «Кого?» «Александра Маллиган». «Учительницу. Мы с ней». «Ну, вы понимаете, мы встречаемся, и она замужем. Так что это довольно деликатная тема. Я не хотела втягивать её в эту историю». Мне казалось, что будет легче притвориться, что меня не было в саду. Доминик Маккой. Лекция. Вы должны знать, что сегодня утром мы нашли в туннеле под домом Жаков тело Зака Алистера. И этот рычаг был сконструирован, чтобы открывать секретный туннель, в котором было найдено его тело. Александра Малиган. Громкий вдох. Доминик Маккой. В туннеле также был найден мобильный телефон Талулы Мюрей. Александра Малиган. О, господи. Деминик Маккой, поэтому, Алексей, если вам что-то известно про этот рычаг, если у вас есть соображения на тот счёт, как он оказался там, закопанный в клумбе рядом с тем местом, где у вас было свидание с вашей подругой, или если вы видели поблизости от клумбы кого-нибудь ещё, сейчас самое время рассказать нам об этом. Александра Малиган начинает плакать. Не знаю, клянусь вам, Я не ставила там этот знак. Я не знаю, что это за металлический предмет. Я не знаю, как он там оказался. Я вообще ничего не знаю.